Глава пятидесятая. В тот же вечер Хемонкори позвала сына. — Я нашла тебе невесту и обо всем договорилась, — сказала она ему. Но Линакха слегка улыбнулся Уже договорились? — А почему бы и нет? — возмутилась Хемонкори. — Много ли мне осталось жить? Выслушай меня. Я очень привязалась к Хемнолине. Сейчас редко встретишь такую девушку. «Правда, что касается цвета лица, то пощади, ма!» — прервал ее Налинакха. «Я не думал о цвете лица, но как я женюсь на ней? Каким образом? Чепуха? Я не вижу никаких препятствий!» Но Налинакхе трудно было ответить матери что-либо определенное. Ему хотелось объяснить, что для Ахим он лишь духовный учитель, и неожиданно предложить ей выйти замуж за него будет для нее оскорбительным. Но он молчал, а Ахимон продолжал «На этот раз я не буду слушать твоих возражений. Я не потерплю, чтобы за меня ты сделался в таком возрасте с Как только наступит благоприятный день, я все устрою». Помолчав некоторое время, Налинакха сказал, «Ма, мне нужно рассказать тебе кое-что, но прошу тебя не волнуйся раньше времени. Прошло почти десять месяцев с тех пор, как произошел этот случай, и теперь уже не стоит волноваться». Но я знаю твой характер, ма. Если даже несчастье давно прошло, тебя не покидает чувство страх Поэтому я так долго не мог решиться рассказать тебе об этом. Совершай какие угодно обряды, чтобы умилостивить мою злосчастную звезду, но не терзай напрасно своего сердца. Химонкори была глубоко взволнована. «Как мне знать, что ты расскажешь, мой мальчик? Но после такого предисловия я не могу не беспокоиться». Сколько я живу на свете! Я не научилась еще владеть собой. Как я хотела отгородиться от мирских забот, но несчастье не ищут. Оно приходит само, хорошее или плохое. Все равно рассказывай, я слушаю тебя. Был конец февраля, — начал свой рассказ Налинакха. Я распродал все свое имущество в Рангпуре, сдал в наем дом с садом и возвращался в Калькутту. Когда я доехал до Санры, мне пришла в голову фантазия оставить поезд и остальную часть пути проехать по воде. Наняв в Санре большую лодку, я отправился в путь. После двух дней пути мы пристали к песчаному берегу, и я стал купаться. Вдруг, смотрю, идет по берегу наш пхупен с ружьем в руках. Увидев меня, он подпрыгнул от радости и закричал на ловца, и зверь бежит. Он работал где-то там судьей и совершал обход по своему округу. Мы давно не виделись с ним, и он ни за что не хотел отпускать меня, поэтому дальше мы отправились вдвоем. Однажды мы остановились ночевать в маленькой деревне Тхоба-Пукур. Вечером мы пошли погулять. На краю большого поля стоял крытый тростником дом, окруженный стеной. Мы зашли в него. Хозяин дома вынес нам во двор два плетеных стула. В это время на веранде шли школьные занятия. Учитель начальной школы сидел на деревянном стуле, дети же сидели перед ним на полу и громко учили урок. Имя хозяина было Торини Чатуджо. Чатуджо — разговорная форма от фамилии Чотто-Падхая. Он подробно расспросил Пхупена обо мне. Когда мы возвращались, Пхупен заметил, «Тебе везет. Наверное, получишь предложение жениться». «Каким образом?» — удивился я. Он ответил, Этот тут же ростовщик, и другого такого подлеца на свете не сыщешь. Как только появляется новый судья, тут же особенно не терпится похвастаться собственным человеколюбимым. Вот потому-то он разрешил поместить в своем доме школу. В действительности же учителю, которого он кормит, приходится за это просиживать до десяти часов вечера за подсчетом для него процентов, а жалование он получает от государства и школьного фонда. «Одна из сестер тарини потеряла мужа. Не найдя нигде приюта, несчастная пришла к брату. Она была беременна. Родив дочь, женщина умерла, так как ей не была оказана медицинская помощь. Другая сестра Торини тоже вдова, выполняла всю работу по хозяйству, давая ему таким образом возможность не нанимать прислуги. Она-то и заменила девочке мать». Девочка была еще совсем мала, когда умела ее тетя, и девочка росла рабски, работая над дядю и его жену, ежедневно выслушивая от них лишь попреки Дебрань. Теперь она уже в возрасте невесты, но трудно найти жениха для сироты. К тому же никто здесь не знал ее родителей. Девочка появилась на свет после смерти своего отца, и сельские сплетницы до сих пор судачат по этому поводу. Все знают, что таринича тут же очень богат и нарочно порочит девочку, желая выжить из него побольше приданного. Прошло четыре года с тех пор, как, по общему мнению, ей исполнилось десять лет. Следовательно, сейчас ей, по крайней мере, четырнадцать. Зовут ее Комола, и она во всем истинная лакшми. Я не видел более прелестной девушки. Стоит здесь появиться какому-нибудь молодому брахману, как не пытается его женить на Камоле, а если юноша выразил согласие, сельские жители начинают отговаривать его, стараясь помешать браку. Теперь наступил твой черед. Знаешь, ма, я был тогда в отчаянном настроении и, не раздумывая, сказал, что женюсь на ней. Еще раньше я решил жениться на молоденькой девушке, исповедующей правоверный индуизм, чтобы доставить тебе приятный сюрприз. Я понимал, что если введу в наш дом взрослую девушку из Брахма Самаджа, Это не принесет счастья никому из нас. Пхупен был несказанно удивлен. — Что ты говоришь? — воскликнул он. Но я ответил. — Не отговаривай меня. Это решено. — Нет, ты серьезно? — спросил Пхупен. — Совершенно серьезно, — ответил я. В тот же вечер сам Таринича тут же посетил нас. Перебирая в руках свой брахманский шнур, он сказал. — Вы должны помочь мне. Посмотрите на девушку. Мне понравится тогда дело другое, но не слушайте моих завистников. Мне не нужно видеть ее, — ответил я. Назначьте день свадьбы. Послезавтра благоприятный день. Вот устроим свадьбу, — сказал Торинь. Причиной его поспешности было желание как можно меньше потратиться на свадьбу. итак свадьба состоялась. Химонкори вздрогнула и повторила. Свадьба состоялась. Что ты говоришь, Нолинь? Да, состоялось. С женой я вернулся в лодку. Вечером мы отправились в путь. В тот день солнце сияло недолго. Неожиданно налетел горячий смерч, что совершенно необычно для Марта. Вмиг нашу лодку перевернуло, как перышко. О, Боже! — воскликнуло Хеманкори, так, словно тысячи колючек вонзили в свое тело. Спустя некоторое время продолжал свой рассказ Налинакха. Я пришел в себя и увидел, что барахтуется в воде. Вблизи не было ни лодки, ни моих спутников. Я заявил в полицию, искали долго, но безуспешно. Лицо Химонкори побледнело, и она с трудом вымолвила. Что было, то прошло. Больше никогда не напоминай мне об этом. Как, подумаю, прямо сердце разрывается на части. Я бы никогда не рассказал тебе об этом, сказал наренакха Если б ты не настаивала на моей женитьбе. — Из-за этого несчастья ты теперь никогда не женишься? — спросил у Химонкори. — Нет, не из-за этого, ма. Но вдруг девушка спаслась. — В умели ты? Если б она спаслась, то дала бы знать о себе. Но она ведь ничего не знает обо мне. Для нее нет более незнакомого человека, чем я. Мне кажется, что и лица моего она не видела. Приехав в Бенарес, я послал мой адрес Таринича тут же, но он ответил, что у него нет никаких сведений о Камоле. — Ну и что же? — я решил, — продолжал Налинакха, — что лишь по прошествии года смогу считать ее погибшей. — Ты всегда все преувеличиваешь! — воскликнула Химонкори. — Зачем ждать целый год? — Год скоро кончится, — ответил Налинакха. — Сейчас декабрь, январь неблагоприятен для заключения браков, а затем еще два месяца, и все. — Ну, хорошо! — согласилась Химонкори. — Но ты... Будешь все это время считаться помолвленным. Я уже обо всем договорилась с отцом Хемнолине. Человек может только предполагать. Будем же уповать на того, от кого всегда зависит успех. Сказал Нолинахо. Пусть будет так, мой мальчик. Я до сих пор дрожу, вспоминая твой рассказ. Этого я опасался, ма. Теперь ты не скоро успокоишься. Стоит тебе разволноваться, и ты долго не можешь прийти в себя. Поэтому я и не хотел тебе рассказывать. — И хорошо делал, сын мой, — сказал Эхимонкори, — стоит мне услышать о каком-нибудь несчастье, и я потом никак не могу отделаться от чувства страха. Я иногда боюсь открыть письмо, опасаясь, что в нем плохая весть, и вас всех просила не рассказывать мне ничего неприятного. Очевидно, пришла пора покинуть этот мир, ведь неспроста наносит мне судьба столько ударов.